Глава 17. Белый вождь племени Вазири Когда взгляд черного Мануэма остановился на странной фигуре, стоящей перед ним в угрожающей позе, с ножом в руке, глаза его расширились от ужаса. Он забыл о ружье, которое держал в руке, забыл, что можно позвать на помощь. Он думал только о том, как бы уйти от этого страшного белого дикаря, от этого гиганта, на массивных мышцах груди которого играл отблеск пламени. Но не успел он повернуться, как тарзан был уже возле него, а когда часовой хотел крикнуть, было уже поздно. Большая рука схватила его за горло и свалила на земь. Он боролся изо всех сил, но напрасно. С цепкой свирепостью бульдога ужасные пальцы сжимали все теснее вокруг. Его горло скоро человек Мануэм затих. человек обезьяны перебросил тело через плечо и, подобрав ружье часового, неслышно прошел улицей к дереву, благодаря которому так легко проникал внутрь селения. Там он спрятал тело высоко в густой траве, предварительно сняв с него сумку с патронами, потом с ружьем в руке он продвинулся вперед на ветке, с которой хорошо мог видеть хижины, тщательно взяв на прицел... Ульеобразную хижину, в которой помещался предводитель арабов, он нажал на курок и почти сразу послышался ответный стон. Тарзан улыбнулся. Заряд попал в цель. После выстрела минуту царило молчание. А потом арабы и мануэмы высыпали из хижин как рой рассерженных ос, пожалуй, не столько рассерженных, сколько перепуганных. Напряжение предыдущего сказалось на нервах и белых, и черных, и этот единственный выстрел заставил расстроенное воображение заработать, строя самые ужасные предположения. Когда они заметили, что часовой исчез, страхи отнюдь не улеглись, И для того, чтобы придать себе мужество воинственными действиями, они быстро начали палить сквозь ограду, хотя неприятеля нигде не было видно. Тарзан воспользовался трескотнёй пальбы, чтобы выстрелить в толпу. Никто не слышал его выстрела, но близстоящие видели, как один Мануэм упал на земь, наклонились над ним, но он был мертв. Тогда паника окончательно охватила Мануэмов, и арабы едва удерживали их от бегства без оглядки в джунгли. Спустя некоторое время они начали успокаиваться и подбодрились. Но передышка была непродолжительная. Только они решили, что больше нечего бояться, как Тарзан испустил боевой клич. И когда грабители обернулись на голос, человек-обезьяна, раскачав хорошенько тело убитого часового, вдруг бросил его через их головы. С воплями ужаса разбежалась толпа в разные стороны, спасаясь от странного, незнакомого существа, которое собирается спрыгнуть на них. Их расстроенное воображение приняло падающее тело часового за какого-то огромного хищного зверя. Спасаясь, некоторые из черных полезли через ограду, другие выламывали колья в воротах и устремлялись через поляну в джунгли, Несколько минут никто не оборачивался, чтобы взглянуть, что их испугало, но Тарзан знал, что они не замедлят это сделать, и, убедившись в том, что это тело их же часового, испугаются еще больше, но проделают то, от чего ему может быть плохо, поэтому неслышно исчез и, поднявшись на верхний ярус, направился на юг, к лагерю в Азире. В самом деле, вот один из арабов оглянулся и увидел, что то, что упало с дерева, лежит неподвижно на том самом месте, куда упало, посреди деревенской улицы. Он пополз к нему осторожно и разглядел, что это просто человек. Еще миг он был подле него и узнал в нем Мануэма, стоявшего на часах. На его возглас скоро собрались его товарищи, и после оживленного разговора. они сделали именно то что предвидел тарзан подняв ружья они дали залп за залпом по дереву откуда упало тело останься тарзан там он был бы конечно изрешечен пулями заметив что единственные знаки насилия над часовым следы чьих то гигантских пальцев на горле арабы и мануэмы пришли в еще большее смятение и отчаяние Ясно, что они не могут быть в безопасности даже за запертыми воротами ночью. Чтобы враг мог проникнуть в их лагерь и убить часового голыми руками, это казалось ему непостижимым, и суеверные Мануэма начинали приписывать свои несчастья сверхъестественным причинам. Белые же не могли дать никаких правдоподобных объяснений. Несколько десятков человек металось под джунглем, другие ждали, что враг вот-вот возобновит хладнокровное истребление, и вся шайка головорезов в отчаянии, не ложась, караулила до рассвета. Оставшихся в селении Мануэмов арабы несколько успокоили обещанием, что на рассвете все они покинут это место. Даже страх перед жестокими господами не мог заставить победить, охвативший их ужас. Вот почему на другой день утром, когда Тарзан и его товарищи вернулись, чтобы продолжить прежнюю тактику, они застали врага уже уходящим. Мануэмы были нагружены краденой слоновой костью. Тарзан, глядя на это, усмехался. Он был уверен, что они далеко ее не унесут. Но тут он увидел кое-что, встревожившее его. Несколько человек мануэмов зажигали факелы у потухающего костра. Очевидно, они собирались поджечь селение. Тарзан сидел на высоком дереве, в нескольких сотнях футов от частокола. Сделав рупор из рук, он громко закричал по-арабски «Не поджигайте наших хижин, а то мы убьем вас». «Не поджигайте наших хижин, а то мы убьем вас», — повторил раз двенадцать. Мануэмы колебались. Потом один из них бросил свой факел в огонь. Другие собирались проделать то же самое, когда к ним подскочил араб с палкой и начал их избивать, показывая на хижины и, очевидно, приказывая их поджечь. Тогда Тарзан... поднялся во весь рост накачающейся ветки, поднял на плечо одно из арабских ружей и, тщательно прицелившись, выстрелил. Араб, настаивавший на том, чтобы хижины были подожжены, упал замертво, а мануэмы побросали факелы и бросились вон из селения. Они бежали без оглядки в джунгли, а прежние господа, припав на одно колено, стреляли по ним. Но, как ни сердились арабы на неповиновение мануэмов, они признали, в конце концов, что разумнее отказаться от удовольствия поджечь селение, которое дважды так плохо приняло их. Про себя они клялись вернуться с такими силами, которые дали бы возможность смести с лица земли все на миле кругом, чтобы и следов пребывания человека не осталось. Они напрасно всматривались в деревья, чтобы разглядеть человека, которому принадлежал голос, так напугавший Мануэмф. Они видели дымок над деревом после выстрела свалившего араба и дали несколько залпов по этому дереву, но не было видно, что залпы достигли цели. Тарзан был слишком умен, чтобы попасть в такую ловушку, а потому не успел замереть звук от выстрела, как человек-обезьяна соскочил вниз и перебежал к другому дереву на расстоянии сотни ярдов. Отсюда он стал продолжать свои наблюдения. Сообразив, что можно доставить себе развлечение, он опять сложил руки в виде рупора и крикнул «Оставьте кость!» «Оставьте кость!» «Мертвым не нужна кость Ой, Кое-кто из мануэмов, вздрогнув, опустил поклажу, но этого алчность арабов уже не могла вынести. С громкими проклятиями и криками они схватились за ружья и взяли своих носильщиков на прицел, угрожая убить каждого, кто положит на земь свою ношу. Они могли отказаться от мысли поджечь селение, но бросить такое богатство... Это выходило за пределы допустимого. Лучше смерть! Так выступили они из селения Вазири, нагрузив своих рабов таким количеством слоновой кости, какого хватило бы на выкуп многих царей. Они направлялись к северу, назад в свои дикие поселения, в дикой и малоизвестной стране, расположенной по ту сторону Конго, в глубине...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 С большими промежутками, но опасность, упорная и непрестанная, висела все время над колонной, которая продвигалась медленно из-за тяжелого груза, а паника не рассеивалась, паника от того, что только что упал пронзенный товарищ, паника от того, что неизвестно, чья следующая очередь и когда пробьет его час.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 И все-таки с алчностью, свойственной белому человеку, арабы никак не хотели расстаться с награбленным и поутру снова вынуждали деморализованных мануемов взваливать на себя ноши и выстраиваться в шеренгу. Три дня шла колонна, и каждый час приносил с собой смертоносное копье или стрелу. Ночью лаяло невидимое ружье, и назначить человека часовым значило подписать ему смертный приговор.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 Мы возьмем вас к себе в деревню, накормим и выведем невредимыми из нашей страны. Положите кость и бросайтесь на своих господ, и мы поможем вам, иначе умрете вы. Когда умолк голос, караван замер. Арабы смотрели на своих рабов, мануемы смотрели друг на друга. Они только выжидали, чтобы кто-нибудь взял на себя инициативу. Оставалось человек тридцать арабов и около полутораста ста черных, все были вооружены, даже у насильщиков за спиной висели ружья. Арабы сплотились тесней. Шейх приказал мануемам выступать и, отдавая приказание, поднял ружье, но в это самое время один из черных сбросил свою ношу,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 Напоминание об этих ужасных днях заставило мануемов решиться, и, подняв поклажу на плечи, они повернули к селению Вазири. На третий день караван вместе с воинами Вазири вошел в ворота селения, приветствуемый оставшимися в живых жителями, которые вернулись, когда посланные Тарзана сообщили им, что грабители ушли.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 Со времени смерти Вазири Тарзан руководил военными действиями, и временно предводительство было молча предоставлено ему. Не было времени выбрать нового вождя из их числа, да и с самого начала человек-обезьяна действовал так удачно, что страшно было передавать власти другому, чтобы успехи не сменились неудачами. В самом начале они убедились, как опасно...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 то я знаю среди нас только одного, кто, мы это уже испытали, может быть хорошим вождем. Он водил нас против ружей белого человека и дал нам победу без единой потери. Это был человек, который командовал нами последние дни. И с этими словами Бузули вскочил на ноги и, подняв копье, согнув туловище, начал медленную пляску вокруг тарзана, напевая в такт шагам,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 Сидел Тарзан от обезьян. Вазире, царь Вазире. Подобно предшественнику, он должен был впредь называться по имени племени. Все быстрее и быстрее плясали танцующие, все громче и громче звучали их дикие крики. Женщины поднялись и запели в унисон во весь голос. Яростно размахивали воины копьями, а иногда приседали, ударяя щитами о плотно убитую землю деревенской улицы.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 Исчезли последние следы цивилизации. Он был теперь примитивным человеком в полном смысле слова, наслаждался свободой, неистовой дикой жизни, которую любил, радуясь как ребенок своему новому званию царя черных дикарей. Ах, если бы Ольга Декут Кут видел его сейчас!»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 Тарзан от обезьян стал настоящим царем между людьми. Медленно, но верно проделывал он эволюцию, через которую прошли его предки. Ведь и он начал с самых низов.